Глава двенадцатая. Варварский обычай решила для себя княжна. Нелишенный смысла, но непривычный. В любом случае, если находишься в чужой стране, то соблюдение местных традиций – дань уважения к другой культуре. Нарушать правила Юленька не собиралась. Если не вынудят обстоятельства, а гостеприимный город не превратится в золотую клетку. «Покажешь дворец?» — попросила Демидова царевну, когда церемониальная часть приема завершилась, и правительница покинула гостей вместе с частью воинов. «Конечно!» — девушка грациозно поднялась с малого трона и поманила к себе знакомых из гостей. «Устроим прогулку!» «Гая, ты с нами?» — подозвала знакомого воина. «Разумеется, дорогая сестра!» — Аль-Базиллис приблизился. Буду рад составить компанию. — Вы родственники? — Юленька удивленно захлопала глазами. Она хоть и не видела лица молодого человека, но этого и не требовалось, чтобы заметить явную разницу в возрасте. Тогда почему Тиль носит титул царевны, а Гайя — воин и стоит на ступень ниже сестры? Ступени тронного подиума как нельзя лучше демонстрировали социальную разницу местной аристократии. Первой и главной была царица. Ниже стояла Тиль, затем избранные воины, которые больше походили на личную охрану. Знать даже к трону не смело приблизиться без разрешения. аль мой брат!» – подтвердила Тиль-Хинанн. И также первый воин в Тайшеретте и за его пределами. Он сын Аминакалия и в будущем, надеюсь, займет его место. Разумеется, когда найдет достойную спутницу жизни. Юлия, советую обратить на него внимание. Может так случиться, что он станет для тебя самым лучшим? Во всяком случае, брат намерен участвовать в состязаниях и победить. Вот как! Девушка нервно улыбнулась. Смущаясь под пристальным взглядом цвета расплавленного золота. Но это так... неожиданно. У нас иначе выбирают пару. По сердцу. И чувства между будущими супругами должны быть искренними. Любовь взаимной. Муж — это верный спутник жизни, надежный опоры и защитник, а не приз в состязаниях. Моя светлая госпожа, смею заверить, что чувства к вам вспыхнули с первого мгновения нашей встречи. Они расплавленным огнем разлились по венам и с каждой минутой разгораются жарче и сильнее. Альбазилис приложил руку к сердцу и поклонился. «Уверяю, я приложу все усилия, чтобы и вы полюбили меня. Если для этого потребуется стать лучшим, то я им стану» я буду верным надежным сильным и таким каким вы пожелаете ого а ты действительно увлекся брат оценила жаркую речь молодого человека царевна юлия я тебе даже завидую в тайшине вряд ли найдется второй такой воин мне вот и выбирать нейского наигранно тяжело вздохнула и задумалась говоришь светлый чужак первый воин твоей родины хочу поскорее посмотреть на него в деле княжна возмущенно уставилась на соперницу убеждаясь что она нарочно подначивает отвечать что либо на этот выпад девушка посчитала лишним но сердечко ревниво ёкнуло вдруг эта пустынная царевна понравится теме прогулка обернулась нелегким испытанием для княжны ведь альбазиллис оказался чудесным рассказчиком и обходительным кавалером Другие девушки не владели чужеземным языком, поэтому Юленьке невольно приходилось общаться только с Тильхинан и ее братом. А царевна нарочно уделяла внимание подругам, оставляя гостью на попечение молодого человека. Обстановка вокруг располагала к соблазнению. Взгляд услаждали волшебные виды на дворцовый парк или город, со смотровых площадок, где слуги предусмотрительно накрывали столы с закусками и игристыми напитками. Магнитом притягивала обширная библиотека с собранием редких книг и древних свитков. Картинная галерея с работами талантливых мастеров поражала воображение аллея скульптур в парке. Радовали фонтаны с чистейшей водой, пруд с золотыми рыбками, цветочная оранжерея где росли редкие растения из разных уголков мира. И о каждом предмете искусства, картине или травинке под ногами Гайя мог говорить часами, демонстрируя начитанность и глубокие познания предмета. «У вас талант рассказчика», — похвалила молодого человека Юленька. «Изучили мой родной язык и не только». Со слов Тиль овладели различными техниками боя в совершенстве, Как же вы успели? Учеба ведь отнимает массу времени. Я легко запоминаю все, что вижу или слышу, будь то текст книги, новый язык или история. В тайшине мужчинам не обязательно быть грамотными, исключения составляют маги. Мне повезло дважды. Благодаря матери я вырос в этом дворце. А вы сами видели, сколько книг хранится во дворцовой библиотеке читать я научился благодаря сестре слушая учителей которые занимались стиль хинан а дальше я уже сам освоил грамоту и прочитал книги которые были на тот момент доступны выбрав путь воина я получил право покидать родной город и это открыло новые возможности для получения знаний поразительно у вас невероятная тяга к учебе попади вы в московскую академию то быстро бы завоевали любовь и признательность учителей. Редкие ученики настолько усидчивы и одержимы постижением чего-то нового. Как приятно, Ваша похвала, моя госпожа! Рад, что Вы так высоко оцениваете мою жажду знаний. Позволите в знак признательности поцеловать Вашу руку. У нас прикасаться к девушкам не принято, но в Российской империи Такое общение ведь в порядке вещей. Верно. Юленька хитро прищурилась. Но мы находимся в Тайшине и обязаны соблюдать законы этой страны. Кстати, я так и не поняла, в какой части света расположено ваше государство. Я не прошу указать точное место, но хотя бы приблизительно. Я непременно открою эту тайну, когда вы станете моей женой. — схитрил Аль-Базиллис. «Наш мир полон загадок. К сожалению, некоторым так и не суждено раскрыться», — холодно ответила княжна.